Вскоре все чиновники собрались на пиршество. любей прибыл в окружной Ямынь, велел отвезти коня на задний двор, а сам занял место в зале на хозяйской циновке. Оба сына любяо сидели с ним рядом. Остальные чиновники расселись по чинам. Джао Юнь с мечом стоял возле Лю Бэя. Вошли Ван Вэй и Вэнь Пинь, и пригласили Джао Юня к себе на пир. Джао Юнь отказался. Удалил сон лишь после приказания Любея. Вокруг Ямыня Цай Мао расставил своих людей, а воинов, прибывших с Любеем, отправил обратно на подворье. Он только ждал, когда Любей опьянеет, чтобы дать сигнал. После того, как вино обошло три круга, к Любею приблизился Идзи. «Выйдите на минутку», — шепнул он. Любей вышел, и Цзы последовал за ним. «Цай Мао устроил вам ловушку», — быстро произнес он. «Северные, южные и восточные ворота охраняют его воины. Бегите через западные». Любей отвязал своего коня, вскочил в седло и, не ожидая слуг, помчался к западным воротам. Смотритель ворот окликнул его, но Любей... Только подхлестнул коня и ускакал без оглядки. Смотритель тотчас же донес об этом Ц Мао и тот с пятьюстами воинами бросился в погоню. За воротами любею преградила путь быстрая река, шириною в несколько сажений. Это был приток Санзяна горный поток Тань. Любей придержал коня и повернул обратно, но из города быстро двигалось войско, видно было облако пыли, вздымаемое копытами коней. «Я погиб!» — воскликнул Любей, и, повернув коня, бросился в реку. Сделав несколько шагов, конь припал на передние ноги, и Любей замочил полы халата. «О, Дилу, ты погубил меня!» — вскричал охваченный страхом Любей, и хлестнул коня плетью. И вдруг, о чудо! Конь поднялся из воды и одним прыжком перемахнул на западный берег. Любею показалось, будто он вышел из облаков и тумана. Перепрыгнув на западный берег, Любей оглянулся, царь Мао и его воины были у самой реки. «Почему вы покинули пир?» — крикнул Цаймао. «А ты за что хотел меня убить?» — крикнул в ответ Любей. «Ведь я с тобой не враждовал». «Не слушайте наветов!» — отвечал Цаймао. «У меня даже и в мыслях этого не было». Но тут Любей заметил, что Цаймао украдкой натягивает тетиву, хлестнул коня и и весь опор поскакал на юго-запад. и какое какой-то дух ему помог!» — воскликнул раздосадованный Цай Мао. Он уже хотел возвращаться, как вдруг заметил Джао Юня, мчавшегося из западных ворот во главе своего отряда. «Вот уж поистине он был готов упасть стрелой пронзенной, но был спасен прыжком коня» дракона. О том, что случилось с Цай Мао дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 35. Любей в Наньджане встречает мудрого отшельника. Шаньфу в Синье находит достойного господина. Так Цай Мао увидел Джао Юня, мчавшегося от западных ворот во главе своего отряда. «Где мой господин?» — крикнул он. «Он покинул пир и уехал в неизвестном направлении», — ответил Цай Мао. Джао Юнь приблизился к реке и на противоположном берегу увидел свежие следы конских копыт. «Неужто на коне можно перепрыгнуть через такую реку?» «Подумал Джао Юнь». Он послал своих воинов в разные стороны на поиски, но никаких следов больше обнаружить не удалось. «Возвращаться в Сяньян...»